Глава 20. Смазанная шпилька легко встает на свое место. Когда утром прозвонил корабельный колокол, Джоран выскользнул из гамака, чувствуя себя отдохнувшим впервые за такое долгое время, что его даже удивили новые ощущения. легкость в голове, летящая походка и прозрачный воздух. Перед тем, как одеться, он взял пригоршню кулинарного жира из горшочка, стоявшего рядом с маленьким столиком. Барли заметила его неловкую походку и сказала, что кулинарный жир защитит его от грубой рыбьей кожи новых штанов. Джоран намазал верхнюю часть бедер, а потом, хотя ему не давали такого совета, решил, что хуже уже не будет и нанес толстый слой на ноги, прежде чем натянуть длинные сапоги, которые ему купила Миас. Бедрам стало заметно легче, однако ногам не помогло. Он вышел на палубу и обнаружил, что глаз Скирит уже нагрел воздух, хотя едва успел подняться над горизонтом. Корабль проделал значительное расстояние, пока он спал, и когда Джоран надел однохвостую шляпу так, чтобы поля защитили глаза от солнца, он разглядел далекий силуэт хребта Скирит. «Мы не теряли времени, верно, Джоран?» Он обернулся и увидел мяс, которое выглядело гораздо лучше, чем в Бернсхьюме. а её кожа стала не такой серой. Восточный шторм был добр к ночным ветрам. В течение следующих нескольких дней мы свернем в сторону от хребта и будем двигаться на юго-запад, а потом, как только увидим острое перо, на юго-восток, к месту встречи у пролива Скиир. «Да, супруга корабля», — сказал он и посмотрел в небо, чистое и голубое. «Ветры не стихнут, на небе не облачко». «Верно, курсер так и сказал. Пора начинать завтрак. Мы накормим команду, приведем в порядок палубы и приготовим корабль к тренировке. И начнем стрелять из дуголуков. Если останется время, займемся фехтованием». Она улыбнулась, расчетливо, но не холодно, и в ее глазах сверкнуло веселье. «Ты будешь в первом расчете, а я смешаю тех, кто умеет стрелять, с теми, кто только учится». «Значит, мной будет командовать кто-то другой?» Джоран посчитал это оскорблением. Он уже привык отдавать приказы, хотя прежде был совсем другим человеком, но теперь Миас ставила его на место. «Верно, но только не думай, что это тебя унизит, потому что сегодня стрельбой буду руководить я». Она наклонилась к нему. «Никакого командира не может унизить то, что он у кого-то учится. Слабые боятся задавать вопросы, сильные стремятся узнавать новое». Она встала. И чтобы ты знал, Джоран, если я с кем-то соревнуюсь, мне нравится побеждать. А поскольку ты мой заместитель, я надеюсь, ты одержишь ради меня победу. И не рассчитывай, что я буду тебя жалеть». Она отвернулась и направилась к задним поручням, где стояла Барли, опиравшаяся на рулевое весло. Джоран боком подошел к ближайшему дуголуку, закрепленному на палубе, и похожему на птицу, связанную перед тем, как ее отправят в котел. Стойка, украшенная резьбой, к которой крепился механизм, заканчивалась шарниром, позволявшим вращать огромный лук, и выглядела, как ноги птицы, собравшиеся взлететь с палубы. Костяные плечи, метавшие болты, сейчас были закреплены сзади. Все, что находилось в передней части лука, когда его приводили в действие, привязали к стойке, направив на палубу. Джоран не видел запирающий механизм, Но механизм намотки, отводивший назад тетиву, был поднят, и его сдвоенные рукоятки напоминали перья на голове Квизикла. Какая-то деталь в дуголуке осталась незакрепленной, и ручки для натягивания слегка раскачивались, пока дитя приливов сражался с волнами. Джоран, понимая, что подобная недоработка, скорее всего, вызовет у мяса возмущение, пожалел тех членов команды, которые отвечали за этот лук, Затянул узлы веревки, удерживавшие рукоятки, и бросил взгляд через плечо, почти виновато, чтобы убедиться, что никто его не видел, но вся команда была занята своими делами. Однако, если бы он поднял голову и посмотрел вверх на корму, то увидел бы, как Миас улыбнулась, кивнула своим мыслям и отвернулась в другую сторону. Но он не поднял голову и не увидел. На этом все и закончилось. Мяс позволила команде съесть простой, но питательный завтрак, состоявший из каши под названием «Любимец Фосси», сваренной из мякоти Джона и сушеной рыбы. Когда все поели, она собрала команду на палубе, и Джоран заметил, как шпион Карада Диннил занял свое место на корме напротив него. Когда все собрались, мастер Костей Коксворт вместе с Гавитом и еще несколькими членами команды начали выносить из трюма весьма странный набор предметов, состоявший из обломков кораблекрушений, веревок, старых корабельных крыльев и другого мусора, и раскладывать все это на палубе. «Сегодня, — прокричала Миас, мы будем тренироваться с большими луками!» «Однажды нам уже пришлось из них стрелять, и наш корабль не снискал себе славы. Пожалуй, можно сказать, что мы опозорились». Она смолкла, оглядела команду, и даже те, кого не было во время схватки у Корфинг-Хьюма, выглядели пристыженными. Она продолжала. «Такого больше не случится». Мяс не двигалось, но ее неподвижность напоминала успокоившуюся поверхность моря. Ведь все знали, что внизу на огромной глубине полно самых разных опасностей. Но я понимаю, что умение не приходит без практики, поэтому все, кто когда-либо имел дело с дуголуками, встаньте к правому борту. Почти половина команды отошла в сторону, в том числе и вся прежняя команда МИАС. Их было совсем нетрудно отличить. Ее люди действовали быстро и четко, в то время как остальные выглядели неряшливыми и ленивыми, Словно не хотели сделать даже один лишний шаг по палубе. «Эй, шевелитесь!» — рявкнула МИАС, и они задвигались немного быстрее. «Встаньте в два ряда!» — продолжала она. «Впереди те, кто уже работал с дуголуками, сзади кто никогда этого не делал!» Все довольно быстро выстроились в две шеренги. «Чтобы стрелять из дуголука, требуется расчет из четырех человек». Мясо спустилась с возвышения на корме и прошла по палубе, касаясь плеча каждой второй женщины или мужчины, которые стояли впереди. Некоторых она поменяла местами, других оставила на прежних местах. Потом вернулась на корму. Тачь его плеча я коснулась, будут лукоселами расчета. Все женщины или мужчины на борту должны научиться управляться с дуголуками, потому что победить в сражении может только корабль, который хорошо стреляет. сегодня утром мы разберем и соберем луки днем будем из них стрелять она помолчала словно ожидая какой то реакции на свои слова но команда молчала и тишину нарушала лишь потрескивание позвонков хлопанье крыльев журчание воды вдоль бортов и легкий свист ветра вы хотите стрелять из луков да супруга корабля негромко произнес мужчина с кривой улыбкой словно вспомнивший далекие славные дни. Мяс покачала головой. Меванс обратилась она к своему хранителю шляпы, стоявшему в конце ближайшей к ней шеренги. Похоже, это на ответ команда, которая хочет стрелять из луков. Нет, супруга корабля, ответил Меванс. Если вы хотите стрелять из луков, я хочу это услышать, сказала Мяс повысив голос. Так вы хотите стрелять из луков? Да, супруга корабля! Теперь ей ответили все, даже вечно недовольная Квел выглядела заинтересованной. Тогда крикните так, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Да, супруга корабля! Громом пронеслось по палубе, и теперь почти все кричали и улыбались, переглядываясь друг с другом. Хорошо! кивнула Миас. А теперь, Джоран, присоединяйся к Динилу, Барли и Фарис. Барли. привяжи рулевое весло. Здесь мы едва ли напоримся на рифы». Мяс прошла мимо детей палубы, собрала еще три расчета, а всех остальных отправила с разными поручениями, в том числе приказала убрать крылья. «Пока вы работаете!» прокричала она разочарованным детям палубы, которых не выбрала. «Наблюдайте за нами очень внимательно, потому что ваша очередь наступит позднее, и я рассчитываю, что вы будете готовы». Мяс снова вернулась на корму корабля и обратилась к шести расчетам дуголуков. «Лук перед вами привязан. Мы говорим обездвижен. Вы могли слышать, что обездвиженный лук называют птицей. Есть три команды, которые используются, чтобы привести лук в готовность. Первая из них — узел. Вы развязываете веревки, которые крепят лук к стойке. Лук и тетива называются тело. Будьте осторожны, тело тяжелое». Натягивающий механизм и спусковой крючок несбалансированы и столь же опасны, как дубина поднятая в гневе. Когда я крикну "узел", один из вас должен развязать тело, второй, и это должен быть самый сильный член расчета, будет держать тело. Она бросила взгляд на яростно сиявший глаз Скирит, словно ожидая знака, но его не последовало, и она продолжала: следующая команда "подъем". За спусковым механизмом и лебедкой находится выступ, это гнездо. Тот, кто держит тело, поднимет его вверх, а лебёдка и спусковой механизм окажутся у его ног. Далее нужно позволить силе тяжести немного опустить тело. Затем второй по силе член расчета должен приготовиться поймать тяжелый конец и переместить его так, чтобы гнездо легло на шарнир у верхней части ног. Она хлопнула по шарниру, который находился на высоте ее груди. «После чего следует опустить тело так, чтобы шарнир вошел в гнездо. В результате руки разойдутся в стороны. Как только стопорные шпильки...» Она подняла две шпильки из вариска, каждая толщиной в два пальца. «Встанут на свои места. Лук занял исходное положение. Теперь он полностью сбалансирован. Вы поняли?» Женщины и мужчины кивнули. «Хорошо. Последняя команда — тетива». «Вы пропускаете веревку правой рукой через лебедку и спусковой механизм. Убеждаетесь, что зажимы сработали, а затем заканчиваете левой рукой. Проверяете фиксатор и крепко его закручиваете. Обычно команда отдает лукосел, но сегодня мы устроим соревнования, и приказы буду отдавать я. Вы готовы?» «Да, супруга корабля!» «Тогда занимайте места возле своих луков», — сказала Миас. Она подождала, когда все расчеты встанут возле больших луков вдоль правого борта корабля. «Узел!» Джоран позволил Фаррис броситься внутрь, а Барли и Диниол взялись за главная древка лука. Ловкие пальцы Фаррис легко справились с узлами, и она развязала веревку. Краем глаза Джоран заметил, как удивился Диниол, когда тело лука ожило у него в руках, и немалый вес потянул его вниз, но с помощью Барли они сумели его удержать. «Я забыл, какой он тяжелый», — сказал Диннил, на лбу которого выступил пот. Откуда-то сбоку Джоран услышал звук глухого удара, и когда взял веревку у Фарис и намотал ее вокруг фиксатора у ног, посмотрел в сторону и увидел, что на сланце на спине лежит женщина, а вокруг ее головы натекла лужа крови. «Кто-нибудь сбегайте вниз и приведите руку старухе!» — крикнула Миас. «Во время сражения люди будут гибнуть, так что это не повод останавливаться. Мы будем продолжать». Затем последовал новый приказ. «Подъем!» Барли и Динил приподняли тело Лука, перемещая лебедку и спусковой механизм. Фарис продолжал оставаться в согнутом состоянии, а Джоран, ощутивший резь в животе при мысли о том, какой вред может причинить тяжелое оружие, если он ошибется во времени, схватил край Лука. Рукоятки на лебедке бесцельно вращались одновременно с перемещением тела, усложняя задачу Джорана, но он справился. Когда основная часть лука заняла почти горизонтальное положение, он позволил ей скользнуть к себе, пока гнездо не оказалось над шарниром, но не услышал фиксирующего щелчка, как обещала Миас. Барли с сомнением посмотрела на Динила, не зная, что делать дальше. «Это старый трюк рулевая», — Диннил ухмыльнулся. «Если мы слегка переместим плечо Лука наружу, а потом повернемся, чтобы оказаться спиной к Луку и толкнем его, он легко сядет на шарнир, но это нужно делать одновременно». «Поспешите», — сказал Джоран. «Он тяжелый». Они кивнули, досчитали до трех, вместе выдвинули плечо Лука вперед, повернулись к нему спиной и надавили так, что запирающие колышки вошли в пазы. Джоран почувствовал, как тело Лука содрогнулось, вставая на место. Раздался щелчок, фиксирующий механизм сработал. Фарис наклонилась еще больше и задвинула до конца запирающие колышки. И в тот же миг лук из неуправляемого зверя, способного легнуть любого из них и переломать им кости, превратился в укращенное животное. Теперь, когда он был сбалансирован на шарнире, они могли им управлять одной рукой, а он будет оставаться направленным в нужную сторону. Титева. Именно эта команда подкосила их в Корфенхьюме. Но сейчас, когда они не были охвачены азартом сражения, а корабль сохранял стабильность, все прошло сравнительно легко. Джоран отступил назад. Динил передал веревку Фарис, которая быстро продела ее в лебедку и спусковой механизм, после чего отдала Барли. Та продернула ее через второе плечо Лука и натянула так, что два плеча задрожали, готовые стрелять по врагу. «А теперь...» Крикнула Миас. Проделаем все в обратном порядке. Следите за руками, запоминайте порядок действий. Связать лук гораздо легче, но даже спящий клювозмей может укусить. Так они провели утро. Постоянно менявшиеся расчеты практиковались в связывании и развязывании дуголуков, пока их ладони не покраснели от работы с веревками, а плечи не разболелись от тяжелых болтов, но все понимали, что проделали хорошую работу. Перед обедом Мяс устроила соревнования, и Джоран с удовлетворением отметил, что, хотя его расчеты не одержал победу, они попали в первую шестерку, и им предстояло стрелять одними из первых. Ранее он пытался сообразить, во что они будут стрелять, но когда Коксворт и его команда подмастерьев костей принялась возиться с обломками кораблекрушений, понял, чем они заняты. Они строили мишень. Команда поела похлебку пин, названную в честь костей сушеной рыбы, которая и была главной составляющей блюда. Рыбу в желатиновом соусе из кипяченых птичьих костей и корнеплодов нагревали над торфом и подавали с горбушкой жесткого черного хлеба размером с кулак и чашкой анхира, разведенного соком винофрукта. После того, как трапеза подошла к концу, а столы были убраны, палубу расчистили, чтобы продолжить тренировки. Подмастерья костей занялись делом на нижней палубе, где убирали многочисленные щиты, разделявшие ее на клетушки, чтобы обеспечить офицеров нижней палубы возможностью уединения. Гамаки свернули и привязали к внутренней части корпуса, чтобы защитить их от осколков костей. И пока шла подготовительная работа, Возбуждение на борту дитя-приливов росло. Взрослые дети палубы резвились и смеялись, как малышня, восстанавливали нарушенные дружеские связи, и к тому моменту, когда МИАС снова собрала их на главной палубе, всех переполняло предвкушение чего-то особенного. Единственными недовольными оказались Куглин и люди коханни, которые уселись в стороне от команды, и хотя их приглашали, решили не участвовать в стрельбе из луков. К тому моменту, когда команда была готова, Миас остановила дитя приливов, и ее смотрящие за крыльями принялись метаться по такелажу, пока не остались развернутыми только топ-крылья, которые поддерживали стабильное положение корабля. Миас отправила Коксварда на маленькой флюк-лодке отбуксировать мишень на двадцать длин корпуса корабля, где она покачивалась на легких синих волнах. Грубый замок из старых кусков рангоута и порванных парусов. Меас наблюдала за Коксвардом и его людьми в подзорную трубу. «Ладно», — сказала она, — «подготовим бортовые луки, и вам не следовало ждать моего приказа. Лука села, что вы медлите?» И они приступили к работе. Узел, подъем и тетива. У каждого лука положили по шесть болтов, и когда расчет Джорана развязывал дуголук, повинуясь его приказу, они обнаружили, что их руки действуют совершенно автоматически — Каждый понимал свое место, чувствовал, как работает лук. Более того, теперь они знали, что этот лук, первый на главной палубе, принадлежит им. Нам следует придумать ему имя, сказал Джоран, когда Барли крепко зафиксировала веревку. Дать ему имя? спросил Денил. Но это всего лишь инструмент. Старуха любит имена, сказала Барли. Это правильно. И как ты хочешь назвать лук? Спросила Фарис. Хостер, предложила Барли. Так звали моего отца, когда он сердился, его рука была подобна выстрелу дуголука взад. Пусть будет хостер, сказал Джоран. Имя не хуже прочих. Ядовитый хостер, добавила Барли. Почему ядовитый Барли? спросила Фарис. Барли посмотрела на девушку и ухмыльнулась. С ядом всегда лучше. Тут только Джоран сообразил, что не знает, за какое преступление Барли отправили на Черный корабль. Однако теперь, взглянув на ее лицо, когда она произносила имя отца, Джоран решил, что он больше не ходит по земле. Слушай мою команду! крикнула Миас. Коксвард скоро отпустит мишень. Существует четыре команды перед выстрелом из Дуголука. Первая вращать. Когда я ее отдам, наводчик берет одну рукоять и вращает дуголук так, как сделала бы сама старуха. Когда они услышат, что стопорные крючки щелкнули, они сразу отходят и встают по обе стороны лука. Затем следует команда «заряжай». Не трудно сообразить, что это значит. Следующая команда «целься». После нее лукасел наводит лук на цель для спускающего крючок, поле зрения которого очень узкое. и Лукасел будет слушать меня, когда я укажу на цель. Вам нужен по-настоящему опытный человек на должность спускающего крючок, ведь ему приходится действовать на ощупь. Но сегодня мы попробуем делать это по очереди, чтобы каждый почувствовал, как все происходит. И последняя команда — пуск! Команда разом закричала, представив, как мощные дуголуки заговорят своими низкими голосами, готовые уничтожить врага. Но Миас успокоила расчеты. Однако команда «Пуск» вовсе не означает, что вы должны тут же произвести выстрел, мои хорошие девочки и мальчики, так что вам не следует слишком возбуждаться. Эта команда всего лишь говорит о том, что вы можете сделать выстрел в тот момент, когда почувствуете, что у вас появился хороший шанс попасть в цель. Так что не стреляйте сразу, как избранник с первенцем. Мы ведь не хотим промахнуться, верно? Она сопроводила свои слова усмешкой, и расчеты весело переглянулись. «Наблюдатель!» — крикнула Мяс. «Подай сигнал мастеру костей Коксворду!» Джоран не видел, но понял, что сигнал был подан, потому что флюк-лодка отпустила мишень и появились весла. Лодка начала удаляться от дитя-приливов, но Джоран знал, что они опишут большую дугу, чтобы избежать болтов, которые могли уйти далеко в сторону. Миасс заставила их подождать, пока Коксворт медленно отходил на флюк лодки в сторону, оставив мишень тихонько дрейфовать на воде. Она не сомневалась, что все женщины и мужчины на палубе думали, будто ее отнесет в сторону, и развлечение закончится, но прекрасно понимала, что это не так. Миасс знала море и умела управлять командой. Ей было известно, как заставить их захотеть услышать голоса луков, и в тот момент, когда они, казалось, уже не могли больше терпеть, отдала команду. «Встаньте возле своих луков!» — сказала она. «Обмакните руки в краску и отдайте честь старухе!» Они так и сделали. Барли окунула пальцы в маленький горшочек, стоявший у основания лука, и брызнула на него, после чего ухватилась за правую поворотную ручку. Денел последовал ее примеру и сжал левую ручку — Фарис встала между ними, положив испачканные красным пальцы на веревку спускового механизма и прищурилась, глядя вдоль дуголука вперед. Джоран протиснулся мимо Фарис, окунул пальцы в краску, почтил старуху и занял позицию позади всех, наклонившись вперед и положив руки на бедра. Он видел, что так поступают остальные лукоселы, но сразу обнаружил, что теперь смотрит на лук под таким же углом, как и Фарис, взгляд которой был направлен вдоль оси Лука. Однако он видел не только движение самого Лука, но море впереди, в то время как обзор Фарис ограничивали прицельная планка и конец болта. «Вращать!» — закричала Миас, и Барли с Динилом принялись вращать лебедку. Тетива стала натягиваться, нагрузка на мощные плечи Лука увеличилась, кость задрожала, предчувствуя силу, и Джоран услышал, как щелкнули стопорные крючки. «Заряжай!» — выкрикнула Миас. Барли наклонилась вниз, схватила один из болтов с палубы и засунула его в длинный жолоб в центральной части лука. По всей палубе происходило то же самое, и Джоран почувствовал, как напряглись его спина и руки, пока он ждал следующей команды. «Целься!» Джоран переместился вперед, глядя вдоль оси лука. Боковым зрением он уже видел мишень и жестом показал, что нужно повернуть лук влево. Ничего не сказал, лишь поднял руку. Барли потянула за рукоять. Денел принялся толкать свою, пока уродливая пирамида из обломков шпангоута и крыльев не появилась перед оружием. «Вы готовы, моя команда! Сохраняйте хладнокровие!» — закричала Амиас, «И делайте выстрел только после того, как увидите мишень. Спускай!» Сбоку Джоран услышал стон лука и понял, что кто-то из стрелков поторопился сделать выстрел. Болт полетел от дитя приливов, промчался над волнами, упал в воду, трижды отскочил, после чего окончательно скрылся из вида заметно левее мишени. По палубе пронесся вздох разочарования. «Спокойно, Фарис, спокойно», — тихо сказал Джоран. Девушка кивнула, но на самом деле не обращала внимания на слова Джорана, полностью сконцентрировавшись на мишени. Джорану показалось, что цель уходит в сторону, но он промолчал. «Вера», — он сказал себе, — «он должен верить своим людям». Затем Фарис дернула руку назад, заставив сработать пусковой крючок, и Дугалук содрогнулся, выпуская накопленную энергию. Костяные плечи рванулись вперед, болт вылетел из лука и поплыл по воздуху. Джоран обнаружил, что затаил дыхание, глядя ему вслед, мысленно направляя к мишени. Через мгновение сработал третий лук, и почти сразу его расчет завопил от восторга, когда пущенный Фарис Болт пробил крылья мишени. «Хороший выстрел, Фарис!» — крикнула Миас. Третий болт совсем немного не долетел до цели, и Миас также похвалила третий расчет. Затем они поменялись местами, и позиции у дуголуков заняли другие стрелки. Так прошел весь день. Каждый расчет сумел сделать не менее двух выстрелов, и мясо уже решила, какие из них будут главными. Она собралась подать сигнал о последней серии, когда сверху раздался крик. «Ловушка Киля слева по борту!» Мяс тут же оказалась у поручни, глядя над волнами мимо мишени, превратившейся в разбитую массу кусков рангоута. «Что такое ловушка Киля, Хранпал?» спросила Фарис. «Вот это!» ответил Джоран, показывая в сторону поднимавшиеся над водой массы, похожие на лозу Вариска, которая развивалась в воздухе так, словно пыталась сорвать глаз Кирит с неба. Они цепляются к килю корабля, а потом начинают стягать по нему, пока не ломается хребет. Очень странно видеть их здесь. Обычно они встречаются далеко на юге, в глубоких водах. «Они охотятся на корабли», — сказал Диннил. «Нет», — возразил Джоран. Корабли их не интересуют. Они охотятся на других существ, прячась в воде и дожидаясь подходящей жертвы. Если их вовремя заметить, они не опасны, но если корабль подойдет к ним слишком близко, он практически обречен». «Я не знал, что ты знаток животных», — с веселой улыбкой заявил Диннил. «Я был рыбаком», — ответил Джоран. «И отец мне рассказывал много полезных вещей». «Невозможно долго прожить на маленькой лодке, если ты не знаешь, что может тебя убить». Динил пожал плечами, глядя на море и существо, которое выглядело, как огромный дикий и злобный ковер. А в море есть существа, которые не хотят нас убить, Джоран?» Джоран улыбнулся Смопу. «Наблюдатель заработал дополнительный рацион!» — крикнула Мяс. «Связать луки, мы уходим! Смоп!» У хранителя палубы есть звание, и я буду тебе благодарна, если ты станешь к нему обращаться, как полагается. Хранитель палубы, мы отдохнем два поворота песочных часов, выпьем по стакану воды, а потом начнем тренироваться с прямым мечом, курновом и копьем. Она кивнула Джорану и покинула палубу. Луки были связаны и закреплены. Крылья дитя приливов развернули, они затрещали на ветру, и корабль направился к южному шторму. Навстречу с существом из легенды.